21 мая 2015 года. Дневник. Почти сразу мы поехали в Луганскую больницу к Сергею Владимировичу. Когда к нему зашли, он совсем не улыбался. Было какое-то грустное и беспросветное чувство. Куда ехать жить, как быть? Ноги не держит, постоянно лежит. Мы привезли тогда ему кучу сладостей и лекарств. Но он даже не посмотрел на гостинцы. Я расстроилась. стало ворошить пакеты и предлагать всё подряд. Что это? Маслины? Не пробовали? Не знаю, наверное, да. Забыл уже. И уехали. А когда приехали во второй раз, пришли его поставить на ноги. Московский Женя притащил специальные ходунки на колёсах. Разгребли все тумбочки, палата крошечная, пройти между кроватями сложно. И Сергей Владимирович фактически первый раз после операции встал. На радостях не хотел садиться, хоть стоять очень тяжело. И по факту оставшаяся нога нерабочая. Соседи по палате подбадривали: "Владимирович, далеко, за пивом теперь будет гонять". Но самое главное случилось именно в последний день нашей поездки. Мы, а точнее Лена и Женя Луганский, нашли, где ему жить. Это гериатрический пансионат для ветеранов войны и труда. Мы связались с ними, и они согласились взять Сергея. Пансионат шикарный. Красивые скамейки, беседки, все чисто, отремонтировано. Был построен для ветеранов Великой Отечественной. Ремонт успели сделать еще до начала военных действий. После нашего отъезда все вопросы, связанные с Сережей, Женя и Елена взяли на себя.